Глава десятая. Наши слабости. Запас энергии 30%. У меня осталось меньше 20 секунд счета, прикрывающего от детектора особиста. Ну уже, я хочу узнать еще что-нибудь интересное. Но, увы, Блак лишь продолжал гнуть свою линию с этими странными обвинениями. «Значит, так и запишем», – договаривался о политическом убежище. Пожалуйста, отпустите меня! неожиданно из голоса Светки пропали слезы, иначе я обращусь в полицию. Неужели ей хватило ума дать отпор? Я же служащий имперской службы безопасности, язвительно парировал Катан Блак. Тебе никто не поверит. Тогда я пойду выше, решительно заявила Светка, и расскажу всем остальным лоялистам. Рискни, хохотнул Катанблак. Вдруг тебе и вправду повезет, и тот, с кем ты поделишься, не работает на меня. Время счета подошло к концу. Когда оставалось три секунды, я развернулся и быстро пошел обратно в фуршетный зал. Что ж, я так и не узнал, почему Благ взъелся на свету. Но факт остается фактом. Что-то в этом разговоре было или будет такое, что заставило особисто принять решение от нее избавиться. Ясное дело, он не сам это будет делать, просто по дороге домой на нее нападут, будто бы обычные энерговоры, о которых он же и предупреждал. А вот только кому от этого легче? Подобрав на одном из столов странную конструкцию из дыни и вяленого мяса, неожиданно оказавшуюся очень вкусной, я принялся ждать, стараясь не думать, что разговор продолжается и без меня». Мелькнули даже мысли опять к ним наведаться, играя свою роль. Но тут как раз в зале появился Катон Блак. Я была напрягся, беспокоясь за девушку, но следом показалась и она. Бодрая и улыбчивая, как ни в чем не бывало. Найдя меня взглядом, она неспешно направилась в мою сторону, но в итоге прошла мимо, даже не глядя. Лишь едва слышно шепнула «Помоги!» Лопнула входная дверь. Я выждал некоторое время, понимая, что каждая секунда сейчас работает против Светки, и вышел следом. Солнце только начинало клониться к закату, до темноты было далеко, и было невозможно поверить, что девушку в синем вечернем платье сегодня якобы случайно должны убить, если я, конечно, этому не помешаю. Расскажи, что случилось, спросил я, догнав Светку. И тут ее буквально прорвало. Девушка пересказала мне не только все, что я слышал еще пару десятков минут назад в ярчайших подробностях, но и то, как Блак затащил ее в свои сети. Впрочем, об этом я тоже теперь знал, шантажировал судьбой нарушившего закон отца. На самом деле, похоже, вот она та самая причина. Наверняка же Ваня, как и Света, отчитывается перед куратором и обо всем доложил. Так что Благ точно в курсе. А то, что вот уже которую неделю Свету устраняют именно перед этим событием, не может быть случайностью. Не знаю почему, но особист, похоже, категорически не хочет, чтобы она завтра встретилась в неформальной обстановке со своим начальником. Интересно, и что бы это могло означать? «Тебе нужно улететь с Земли». Понимая, что пауза затягивается, я решил предложить хоть что-то. «Не получится», — Света покачала головой. «Он перехватит меня еще в космопорту, а жаловаться действительно некому. Он же безопасник, выхода нет». Как же сильно она верит в силу блака. А вот сам безопасник, учитывая, как он старается не допустить завтрашнего разговора с Кромвелем, Похоже, вовсе не так уверен. И в этот момент к нашей беседе присоединилась парочка нежданных гостей. Подельники альбиносский ардель вывернули из-за угла и без лишних слов пошли в атаку. С одной стороны, они всего лишь люди, и техники психиков им недоступны. А с другой, против дикаря с дубиной или ржавым ножом, сражаться всегда сложнее. Особенно если ты полностью разрядился совсем недавно, и запасы энергии плещутся на самом донышке. К счастью, у меня есть пояс вартакона, так что я не беззащитен. Вернее, тройной щит делает меня вооруженным и очень опасным. Иначе бы я просто не допустил этой прогулки. Один из подручных ордель молча попытался пырнуть меня ножом, но комбинированный щит хромового аккортета легко выдержал удар. Жаль только я не учел, что высокотехнологичная защита может оказаться бессильной против обычного газового баллончика, а естественный щит, который я держал про запас на крайний случай, я просто не успевал поставить. Будто в замедленной съемке я наблюдал за тем, как поток мелких частиц свободно проходит через энергетический щит, а тот только подрагивает. Силы удара недостаточно для того, чтобы он среагировал а потом глаза мои словно взорвались от боли, и я ослеп. Света кричала, то ли от страха, то ли от боли. Я ничем не мог ей помочь, так как ничего не видел и только топтался на месте. Вокруг, если попробовать переступить через боль, было видно только мутные силуэты, и два из них сейчас приближались к третьему, лежащему на земле. Естественный щит. Я использовал навык, Пусть хоть сейчас и прикрыл глаза, давай им пару секунд, чтобы отойти от как будто раздирающей мозг боли. Увы, моих запасов хватит буквально на пару секунд, и надо срочно придумать, как в моем состоянии закончить это побоище. Да еще и в идеале так, чтобы не выдать свои секреты.